Езон в первый раз обратил к ней свой взгляд, спокойный, как море в хорошую погоду. Он пожал плечами. «Не задирайтесь», — проговорил он. «Мы здесь для того, чтобы беседовать и не спорить. У меня исчезло всякое желание схватиться с вами, если допустить, что оно когда-нибудь было». «Подлинное чудо», — Марианна усмехнулась. «Для чего же мы здесь?» Он раздраженно отмахнулся. «Да оставьте же этот сварливый тон. Он делает ваш голос невыносимым. Поймите, что так вы можете нарушить очарование». «Очарование?» «Да, очарование», — сказал он с горечью. «Пленником которого я стал, услышав ваше пение». «Ваш голос заставил меня пережить...» Да, райские мгновения. Столько тепла, какая чистота. Это было для меня, устремив взор далеко за драгоценные резные украшения, покрывавшие стену. Он грезил, полностью отдав себя во власть недавно испытанного чувства. Марианна с изумлением смотрела на него, затаив дыхание, польщенная, несмотря на антипатию, которую он ей внушал, его явной искренностью. Но внезапно Изон вернулся на землю, чтобы сухо заявить «Нет, ничего, простите меня, вам этого не понять». «По-вашему, я так глупа?» — спросила она разочарованно, но с какой-то ее же удивившей нежностью в голосе. Американец продемонстрировал свою странную кривую улыбку. Небесная синева его глаз сверкнула. «Еще более любопытная, чем задиристая, а? Вы слишком женщина, Марианна. И в глубине души я спрашиваю себя, очень ли вы будете польщены, узнав, что ваш голос напомнил мне другой...» который я в детстве любил слушать. А почему нет? Потому что то был голос моей кормилицы, Деборы, великолепной черной рабыни родом из Анголы. Видя, что возмущенная Марианна поднимается с пылающими щеками и мечущими молнией глазами, он, смеясь, добавил «Это именно то, о чем я думал». «Вы не польщены. И к тому же вы не правы. Голос Деборы был, как дивный темный бархат. Так вот. В детстве вас должны были научить, что любопытство всегда наказывается». «Довольно!» — дрожа от гнева вскричала Марианна. «Извольте немедленно изложить причины, вызвавшие эту встречу, и подведем черту, что вы хотели мне сказать». В свою очередь он встал и подошел к ней. «Прежде всего один вопрос с вашего разрешения. Почему вы бежали из Англии?» «А вы разве не знаете, что произошло в Селтон-Холле в ночь после свадьбы?» «Нет, однако я...» «Тогда как вы смеете спрашивать, почему я бежала? Хотя прекрасно знаете, что я убила мужа и его кузину, прежде чем поджечь замок». Вы знали, это так хорошо, что бросились преследовать меня с твердым намерением отдать в руки палача. Я? Я бросился преследовать вас? И у меня было намерение отдать вас палачу?» Повторил Бафор с таким искренним изумлением, что Марианна немного растерялась. Продолжала она уже с меньшим энтузиазмом. «Конечно, вы! Я слышала вас вечером на набережной в Плимуте. Вы шли с каким-то кратышкой в черном и сказали, что я в любом случае не уйду далеко, и виселица уже ждет меня. — Как? Вы были там? Ого! Уж не раздобыли ли вы волшебный порошок, который делает невидимым? Неважно, говорили вы это или нет. Езон рассмеялся от всего сердца. — Конечно, я говорил это. Но не пойму, как вам удалось подслушать в замочную скважину, когда ее даже не было. Я говорил не о вас, маленькая глупышка. Я тогда еще не знал о всех ваших подвигах в ту ночь. Ну Но о ком же? Об одной негодяйке. О некой Нелл Вудберри, дочери лондонских трущоб, убившей с целью ограбления моего лучшего Марсового, одного из двоих, которых мне удалось спасти после гибели красавицы Саванны. Она пробралась в Плимут, откуда собиралась отправиться на Антильские острова. Это ее я искал и нашел. Таким образом ее повесили, бросил Бофор сурово. Другого она не заслужила. Если бы правосудие проявило к ней снисходительность, я убил бы ее сам. Но оставим это. Вы пробудили во мне неприятное воспоминание. А речь идет о вас. Что вы собираетесь делать теперь? Теперь? Да, да, сказал он нетерпеливо. Не думайте же вы оставаться в этом доме. Простая электриса, очаровательная идиотки, ожидающая, может быть, что мой сиятельный друг заметит, насколько она соблазнительна. Снова это предложение. И снова Марианну охватил неудержимый гнев. Неужели действительно нельзя представить для нее другое предназначение, кроме постели Толейрана? — За кого вы меня принимаете, в конце концов? — начала она. — За превосходную девушку, у которой, к сожалению, ума меньше, чем в моем мизинце. У вас гениальная способность попадать в невероятные ситуации, милое дитя. Слушайте, вы мне напоминаете молодую чайку, неопытную и легкомысленную, которая вслепую бросается в бушующий океан, принимая его за простой ручей, и потом не знает, как из него выбраться. Я убежден, если вы останетесь здесь, рано или поздно станете добычей этого старого развратника Талейрана. А я утверждаю, что нет. Вы только что говорили о моем голосе. Именно с его помощью я рассчитываю выбраться отсюда. Я каждый день беру уроки, и учитель клянется, что обеспечит мне триумфальное выступление на самых больших европейских сценах. Он говорит, что я могу стать певицей века. С наивной гордостью закончила Марианна. Буфор пожал плечами. В театре? И это в театре вы надеетесь найти свою судьбу и положение, достойное вас? — Да будь у вас голос, как у самого архангела Гавриила, я попросил бы не забывать, кто вы есть, — трога сказал Езон. — Дочь Маркиза де Ассельна на подмостках. — Что это, наконец, безумие или недомыслие?